Глава 34. Великий образец. При работе с состояниями тела нужно в качестве образца сознания всегда помнить о великой системе вселенских законов. Эти законы постоянно действуют в любом направлении, и множество ощущений в сознании следует им, созидая общие состояния, которые не распадаются на части. Именно следование этим законам позволяет достигать успеха в воплощении намерений по улучшению здоровья, но при этом не должно быть старания удерживать результаты. Именно состояние следования законам позволяет помнить обо всех ощущениях в сознании, не управляя ни одним из них в отдельности. Это приводит к постоянству отсутствия желаний, что позволяет осознавать действие великого закона в микрокосмосе тела. Все множество ощущений сходится в этих законах, а законы не направлены ни на одно из ощущений в отдельности. Таким образом проявляется аспект действия вселенских законов в макрокосмосе на основании этого мудрый человек в действиях никогда не пытается закончить процесс осуществлением великого и поэтому способен успешно воплощать великие замыслы таков путь работы по улучшению качества устойчивых состояний здорового тела древняя мудрость желтого императора желтый император спросил Когда человек неожиданно быстро умирает, или у него быстро и резко развивается болезнь, какова причина этого? Младший наставник сказал, «Человек соотносится с циклами неба и земли, резонирует с солнцем и луной. Поэтому, когда луна становится полной, вода в море на западе увеличивает свой объем». Кровь и силы дыхания в человеке также накапливаются, мышцы и плоть наполняются, кожа становится плотной, а волосы на коже становятся твердыми. Через поры кожи выходят испарение и загрязнения и в это время, даже если человеку и встретится разбойничий ветер, то он не сможет проникнуть глубоко. Когда же луна становится пустой, исчезает, прилив наполняется на востоке. Кровь и сила дыхания в человеке опустошаются, а охранительная сила дыхания уходит. Тело борется одно. Мышцы уменьшаются, кожа ослабляется, на коже раскрываются поры и замирают волосы. Узоры на коже становятся тонкими, а содержимое пор кожи уходит вовнутрь. В это время, если встречаешься с вредным ветром, он проникает глубоко, и тогда болезнь действует очень сильно. Советы великого врача Сунь Цымяо. Часть 5. Практическое осмысление. Человек не может не думать, но нужно стремиться уменьшать количество мыслей, избавляясь от пустых хлопот и забот. Нужно прилагать усилия, чтобы достигать состояния покоя. Упражнение прикрыть глаза обратить свой взор внутрь и достичь спокойствия в уме сберегая мысли попробуй представить великий лад главной силы дыхания вселенной которая пронизывает все пространство этого мира она подобна пурпурному облаку накрывающему сверху зонтом в котором можно различить радужное мерцание всех цветов покрывая голову облако доходит до границы волос и постепенно просачивается через макушку внутрь. Это похоже на первые лучи солнца после дождя или облака тумана в горах. Она проходит сквозь кожу головы, проходит через кость, проникает в мозг и постепенно, опускаясь вниз, входит в живот, расходится по внутренним органам, и они напитываются этой силой дыхания это сила подобна воде, которая орошает землю, и когда она проникает в брюшную полость, там слышно бульканье, похожее на звук журчащей воды. Однако необходимо сосредоточить ум, успокоить думы, чтобы они не соединялись с внешними заботами и тревогами. После этого ощути, как сила дыхания попадает в нижнее поле средоточия, а оттуда распространяется в ноги до центра стоп. Но в покое нельзя пребывать слишком долго, потому что долгое сидение без движения вредит плоти, а долгое лежание разрушает вещество силы дыхания.